Память святого мученика Парфирия. Однажды праздновался день рождения императора Юлиана Отступника. Парфирию, как лицедею, повелено было насмеяться и надругаться над христианами, изображая крещение. В ту минуту, как он с сею целью погрузился в воду и воскликнул Крещается Парфирий во имя Отца и Сына и Святого Духа, он внезапно уверивал в истинного Бога и, выйдя из воды, начал открыто исповедать Христа. За это он был предан на страдания и усечен мечом.